Глава 11 Признание. «Как такое может быть?» Ошарашенная Наклору ставилась на меня, когда я закончила. Это не было похоже на правду. Больше походило на глупую сказку. Но на лице девушки не было недоверия ко мне. Будто она приняла всё это и теперь думала, что же дальше. Она уставилась на меня и задала иной вопрос, не относящийся к установлению правды или вымысла. Эта война с демонами. Обязательно случится» что говорила о том, что она не сомневалась во мне. Благодарный ей за это, я кивнул и ответил. «Я много всего сделал, и история изменилась. Но по отношению к демонам я не сделал ничего. Так что войне против человечества быть. Этой кровавой войне быть. Без подготовки на такое можно было не рассчитывать. Так что война обязательно разгорится». Немного подумав, Наклур сказала. «Значит, врач ещё не готов». «Если мы нанесем удар сейчас, то сможем уничтожить его?» Пугающие слова. Но на деле это был самый верный вариант действий. Из-за проигрышей демоном человечество пришло в упадок. Многие деревни и города были сожжены. Мы столько всего лишились. И все же я покачал головой. «Нет, это неплохо. Так бы и хотелось поступить. Но, к сожалению, это невозможно. Где сейчас чернокнижники?» «Я не имею ни малейшего представления». Да и где их повелители, я не знаю. Они были неуловимы, и где и сейчас базировались, было неизвестно. Мы много из укреплений уничтожили, но где было главное, так и не поняли. Даже про само существование повелителя демонов мы узнали лишь со слов «демонов», когда те говорили «мой господин». Мы нашли его убежище путем упорных поисков лишь в конце войны, и то благодаря разведке и отслеживанию потоков маны. Сейчас я не знал, где повелитель». И у меня не было ни единой догадки о нахождении его замка. Скажи кто-то, что появилось подобное место, я бы подумал, что это ложь. Да и до войны чернокнижники почти не показывались. Что уж говорить об их повелителе. Лишь иногда появлялись низшие, и те их истребляли. Мы так до конца и не поняли, откуда появляются демоны. Но похоже, с этим была как-то связана сила их повелителем. То есть, если убить повелителя демонов, то больше их не станет. «Потому-то мы пошли на его замок, и там я умер». Когда я сказал об этом Наклор, она огорчённо опустила голову. «Вот как? Тогда ничего не поделаешь. И всё же способ размножения демонов? Никогда об этом не задумывалась. Так они размножаются не так, как люди?» «Точно не знаю. Я никогда не видел, как они появляются на свет. Возможно, всё стало ясно после моей смерти. Но мне об этом было неоткуда узнать». Наклор было сложно мне что-то сказать. Хм, непростой разговор получился. Но всё же ты так говоришь о смерти. Я в тебе не сомневаюсь. Но больше похоже, что ты воспринимаешь это как шутку. Да, я не говорил об этом как о чём-то значимом. Хотя смерть не была чем-то простым, но лишь благодаря ей я смог всё это принять. А что толку теперь печалиться? Даже если я умер однажды, я снова здесь. Для меня это самая настоящая шутка судьбы. Как бы сказать, всё ощущается как-то странно. Хотелось бы и самой испытать нечто подобное. Но уж точно не пережить собственную смерть. Расскажи мне кто-то другой, я бы ни за что не поверила. Будь я на её месте, подумала бы так же. Но тогда почему на Наклор верила? а Расскажи я о подобном, ничего бы не изменилось, мне бы просто перестали доверять. Сказал, улыбаясь я. А девушка обратилась ко мне довольно серьёзно. но это ведь ты». Ты так серьёзно говорил, что я захотел тебе поверить. К тому же мы знаем друг друга давно. И вообще, аномалии я вижу лучше, чем кто-либо. Что владение мечом, что магией. Твои способности за пределами того, на что способен один человек. Возможно, дело в таланте, но я прекрасно знаю, какой ты трудолюбивый. А после твоего рассказа, мне ничего не остаётся, кроме как принять всё это. Да, талантом я обделён. Даже говорить странно. «Точно. Хочу извиниться». Тут я вспомнил, о чём хотел сказать. Наклор вопросительно склонила голову. «А, «За что?» «Все магические теории и техники, которые мы обсуждали, ты разработала в будущем. Я думал о том, что должен был когда-нибудь извиниться за это. С одними моими знаниями они были бесполезны. Поэтому я решил извиниться перед ней сейчас». Девушка уставилась на меня. «Ш-что? Я? П Правда?» «В самом деле так». Она схватила меня за плечи и принялась трясти. Это была самая яркая реакция из всех. Моя голова болталась вперёд-назад, но я должен был что-то ответить. «Правда. И потому прости. Я не хотел врать, но другого способа просто не знал, поэтому...» Мои извинения заставили её остановиться. «Хм?» Она вопросительно смотрела на меня. Я не понимал суть, так что продолжил свои извинения. «В общем, прости». И тут девушка будто что-то поняла. «А!» И, покачав головой, продолжила. «Что ты, Джон, я не злюсь на то, что ты взял в себе мои достижения». «Тогда что?» Вопрос повис. Не понимая, я ждал слов на Наклор. «Я рада. Из твоих слов следует, что я столько магических открытий свершила. Я была согласна с твоими техниками и теориями. И мне хотелось воплотить их в жизнь. Я и подумать не могла, что есть кто-то, кто мыслит так же, как я. Ещё и на шаг меня опережает». «Ну вот он тот Джон, прямо здесь. Я с радостью слушала твои идеи. Пусть и преждевременные, но идеи были верны. Хотя на самом деле...» «Это всё двои достижения, Наклор». Улобнувшись, я повторил это девушке. «Понятно. То есть я бы и без тебя завершила свои исследования и смогла их реализовать?» Видя огонек в глазах Наклур я ответил. «Ага. Скорее уж без тебя бы человечество просто было уничтожено». Конечно, величайшую победу принёс герой, когда убил повелителя демонов. Но самый большой вклад унесла именно ты. Хотя и было множество опасных экспериментов. И во многих из них я и сам принимал участие. Но это уже совсем тривиально. Для учёного это невероятная похвала. Когда меня изгнали из научного сообщества, я сдалась. Никогда меня не слушали и не желали смотреть на мои прекрасные эксперименты. Непризнанно я совсем зачахла. Она отдалилась от общества, сбежав в горы. «И все же я вернулась, пусть и благодаря тебе. Даже без твоей помощи я бы добилась всего этого, и мне приятно слышать такое. Конечно, я всегда буду благодарна тебе и Алину, но, как бы сказать, я обрела уверенность в себе». «Уверенность?» «Для меня Наклор всегда была уверена в себе». Но девушка сказала, «Хм, в то время, когда меня изгнали, когда мы встретились». «Ты столько всего рассказал, что я всю свою уверенность растеряла». «Сама я так не думала, но была очень ранима». «Меня отвергли, а потом оказалось, что человек во многом меня превосходит, вот я...» «Ну, от подобных чувств никуда было не деться». «Похоже, я очень сильно её ранил». «Мне снова захотелось извиниться, но она наклур улыбнулась». «Ты не виноват. По-другому бы просто не получилось». «Но, выслушав тебя, ко мне вернулась уверенность. Буду и дальше стараться». История еще не знала более способную женщину, чем Наклор. Благодарный ей за слова, я кивнул. «Ты меня просто выручила своими словами. Я хочу, чтобы наши отношения оставались неизменными. Правда, думаю, что впредь свободного времени будет меньше». Наклор, призадумавшись, спросила. «Точно. Чем ты теперь планируешь заняться? Я думаю, что нужно оружие, способное более эффективно сражаться с демонами. Это тоже важно, но сейчас важнее страна». Будет война на истощение между людьми и демонами. Если люди будут ставить палки себе в колеса сами, то ничего сохранить не получится. Я пойду в армию и попробую изменить образ мыслей людей, обладающих властью. Не очень-то простое дело. Будь я один, может и так, но у меня есть союзники. Например, Килкер. Ага, твои друг из прошлой жизни. Сын рода Феникс. Понимаю, они влиятельные аристократы нашей страны. «С такими связями это вполне реально». Нахмурившись и призадумавшись, она всё-таки согласилась со мной. «Килкейр уже всё знает. Много всего случилось за время обучения в Демоническом лесу». «Я слышала о нашли лабиринт. Это как-то связано?» Кратко я рассказал ей, что случилось в Демоническом лесу. Наклор знала, что там особенный лабиринт, который армия собиралась использовать для тренировок. Ей самой хотелось поподробнее узнать всё. Но она была слишком занята, так что не вышло. Хотя нетронутым он не остался. На исследование отправилась армия. Правда, всё происходило в демоническом лесу. Так что много всего выяснить не удалось. Наклур с большим интересом слушала мою историю о походе в лабиринт. А потом выражение её стало задумчивым. «Лабиринт святого города может воплотить любой записанный момент истории. А тот, что в демоническом лесу, похоже, не столь удобен». «Да». Он считывает воспоминания человека, а потом использует по своему усмотрению.